и сказал, что где-то ее видел. Показалось. Но ведь это не одно и то же узнать человека или думать, что где-то его видел. Что-то в ней было знакомое. Валандер сомневался, что это что-то даст, но на всякий случай достал из кармана фотографию Луизы. Было темно. Но у парня оказался карманный фонарик. Посмотри на это фото. Тот посветил и сразу сказал, конечно, она. Откуда вы знали? У Валандера перехватило дыхание. «Ты уверен?» «Сто процентов!» «Я же говорил, что видел ее раньше!» Валандер мысленно выругался. «Будь парень понаблюдательнее, он узнал бы ее сразу и сделал бы все, чтобы задержать!» «Впрочем, конечно же, это несправедливо. Здесь было очень много людей. Парень хотя бы обратил на нее внимание и запомнил физиономию. «Где она стояла?» — полицейский показал. «И долго она здесь была?» — Несколько часов. — Одна. Парень немного подумал. — Да, — уверенно ответил он. — И она ушла последней? — Может, и не последней, но одной из последних. — Куда? — К кемпингу. — Может быть, она там живет? — В палатке или в кемпере? — Я не заметил точно, куда она пошла, но на туристку она не похожа. — А как выглядят туристы? И как выглядела она? — Она была в голубом... — По-моему, это теперь называется брючный костюм, а туристы в основном в трениках. — Если она появится опять, немедленно дай знать, — сказал Валандер, — и передай сменщику. — У вас есть в машине ее снимок? Я могу его разбудить и спросить. Не надо. Валандер оставил ему фотографию и ушел. Время шло к пяти. Усталость немного прошла. Они все ближе к цели. Женщина, которую, может быть, звали Луизой, была вовсе не тем человеком, которого они искали, но она знает убийцу. Глава 27 седьмая Валандер поставил машину не на Ведергренд, а на соседней улице. Было четверть шестого. Занимался еще один теплый солнечный день. Он свернул на Ведергренд. Подъезд был открыт. Он поднялся на один пролет и позвонил в дверь, надеясь, что Сунделюс не изменяет своим привычкам даже по воскресеньям. Дверь тут же открылась. Сунделюс в темном костюме с тщательно завязанным галстуком смотрел на него с удивлением. «Неожиданное время для неожиданного визита», — сказал он и отошел в сторону, пропуская Валендера в прихожую. «Извините, что врываюсь в воскресное утро», — сказал Валендер. «Я, конечно, могу выбрать и другое время, когда вам больше подходит». Я уже сказал вам, что у меня всегда есть горячий кофе на случай неожиданного посещения. Это правило действует и по воскресеньям. Сунделюс протянул ему вешалку. Валендер повесил куртку, предварительно вытащив телефон. — Насколько велик риск, что он опять зазвонит? — спросил Сунделиус. — В это время суток? — велик. Они прошли в гостиную. Валендер сел на то же самое место. Сунделюс ушел в кухню и через несколько минут вернулся с подносом с кофе. «Странно, что вы пришли только сейчас», — сказал он, «если учитывать, что произошло вчера в нюбру странде Вандер покосился на стол. Утренней газеты не было. Сон перехватил его взгляд. «Я каждый день с утра звоню в агентство новостей», — объяснил он. «Три человека убиты». «Легко догадаться, что это тот же самый преступник, что убил троих молодых людей в Хаге стаде. Может быть, его охватывает ярость, когда он сталкивается с числом три?» «У полиции не возникало такой мысли?» Валандер подумал об Исе, Эденгран и Светберге. «Нет, — сказал он, — не возникало». «Но это и в самом деле так. Трое убитых? Да». Сунделиус откинулся на стуле, положив ногу на ногу. «Полиция является ко мне в 17 минут шестого и, похоже, не делает никаких попыток меня арестовать. Это, естественно, пробуждает мое любопытство. Чем обязан столь раннему визиту?» Сунделиус, очевидно, привык говорить все, что думает. «Прячется ли за этим высокомерие Валандер не мог определить». «А у нас есть причина вас арестовывать?» «Конечно, нет». «Я пошутил». Валандер решил перейти прямо к делу. Несколько лет назад здесь, в Истаде, умер некий Нильс Стрит. Его все звали Ниссе. Вы его знали?» По лицу Сунделюса пробежала тень. «Удивление?» «Еще чего-то?» это была мгновенной, но Валандер успел ее уловить, потому что был на стороже. «Не помню», — сказал Сунделюс. «Я встречал в жизни очень много людей». Если можно, поподробнее. Нильс Стрит был алкоголиком. Не думаю, чтобы он когда-то работал на какой-то нормальной работе. У него был брат Стик Стрит и сожительница по имени Рут Лундин. Сунделюс полностью овладел собой. Ответ его прозвучал очень убедительно. Я припоминаю, что некий Нильс Стрит приходил к нам в банк, хотел взять заем, но получил отказ. Он потребовал, чтобы я его принял, и я ему объяснил причины отказа. После этого я его не видел. «Если это тот самый человек, о котором вы спрашиваете, когда это было?» Сунделю задумался. Валандер был почти уверен, что он притворяется. Он и так все прекрасно помнит. «Думаю, что в начале восьмидесятых, но точно сказать не могу». «Значит, это была ваша единственная встреча с Нильсом Стридом?» «Да, еще раз замечу, если это тот человек, о котором мы говорим. Будем исходить из того, что это он». Фамилия Стрид довольно редкая. Значит, вы его больше никогда не встречали? В банк он больше не приходил? Не знаю, приходил он в банк или нет, но встречи со мной никогда больше не требовал. Хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. У меня есть сведения, противоречащие вашим словам. По моим данным, вы были очень хорошо знакомы с Нильсом Стридом. Сунделюс выглядел совершенно безмятежно, но Валандер чувствовал, что он напряжен, как струна. И кто же это утверждает? Рут Лундин. Ее можно считать вдовой Нильса Стрида, несмотря на то, что он никогда не был на ней официально женат. Значит, она утверждает, что я и Нильс были в тесной дружбе? Я и безработный алкоголик? Она не утверждает, что вы дружили. Она утверждает, что у вас были тесные контакты. Это инсинуация. Я встречался с Нильсом Стридом один единственный раз. Я помню, что он вел себя не очень приятно, даже агрессивно. Возможно, был не трезв. Я был вынужден втолковать ему банковские правила и выгнал вон. И больше вы не встречались? На этот вопрос я уже ответил. А теперь мне хотелось бы узнать, каков смысл вашего раннего визита. Не хочу верить, что вы пришли обсуждать со мной какие-то нелепые, к тому же совершенно к делу не относящиеся факты.